Глава восьмая И разве мечтательность была хоть кому-нибудь не к лицу? Пусть даже потом доводилось хлебнуть и проблем, и горя. Так и наивная финикийская дурочка верит слепому певцу. А бык осторожно подходит все ближе и ближе к морю. Вечер прошел в теплой, дружественной обстановке. Я не стал открывать виски, только чай. Нонна была весела, лучась осознанием собственной полезности. Фамильяр, лёжа на диванчике, щурил миндалевидные кошачьи глаза, мурлыкал как заведённый и наверняка строил в уме коварные планы. Какие именно, угадать невозможно. Да он и сам наверняка не знает. Демоны его ранга чаще полагаются на импровизацию. чем на длительную разработку операции по убийству любимого хозяина. Это для них не самоцель. Просто так принято. Меня беспокоило лишь одно. Неприятное ощущение пристального взгляда сквозь кухонное окно. На улице было уже темно. Рассмотреть, кто именно на нас пялится, нет никакой возможности. Выстрела снайпера или даже прямого попадания снаряда можно было не опасаться. Там включены весьма надёжные российские заклинания. Стекло самое обычное, оконное, легко растворяется изнутри, но практически непробиваемо снаружи. О таких разработках наш военно-промышленный комплекс пока и мечтать не может. Более того, было дело, какие-то питерские хулиганы по приколу стрельнули в окно металлическим шариком из спортивной рогатки. Так стекло ровненько откатила тот же снаряд парню в лоб на той же убийственной скорости. Идиота спасла лишь толстая вязаная шапка, да перепуганные товарищи вовремя вызвавшие скорую помощь. Но тем не менее, это меня почему-то нервировало. Я приказал демону поплотнее задёрнуть занавески. Краем глаза отметив, что фамильяр, бросивший взгляд в окно, тоже невольно передёрнул плечами и вздыбил шерсть на холке, Он чувёт опасность. Пока Нонна мыла посуду после ужина, она не сводила с меня глаз. Хорошо. Я начну первым. Вы хотите о чём-то спросить? Не стесняйтесь. Да. Хочу знать, кто я для вас. Э-э. Упс. Чётки же сотона. Кто? Нет, нет, это просто выражение такое. Слава поразиты. для обозначения меня? Я успел встать и обнять её, прежде чем получу свежевымытой тарелкой по голове. Женщинам редко удаётся ставить меня в тупик. Обычно всё происходит наоборот, но у внучки архангела подобные вещи, оказывается, пролетают, не задерживаясь. Как вообще можно задавать такие сложные вопросы всего-то на первой неделе знакомства? Может быть, это у неё первая любовь? С того же самого первого взгляда. Но я, как взрослый и ответственный человек, все-таки желал бы немножечко проверить чувства. И так ли уж оно плохо? Нонна не вырывалась, не всхлипывала, не требовала немедленного ответа. Но тем не менее было ясно, что у нее есть и другие вопросы. Разговор на этом не закончен. Мы помолчали, перевели тему, уточнили совместные планы на завтра. После чего она отправилась в ванную комнату. О моих ног бесшумно материализовался кот-демон. Ответ на трудный сей вопрос по факту чрезвычайно прост. Скажи ей да, скажи ей нет. Вот, собственно, и весь ответ. А если ещё не наступило время, ни для того, ни для другого. Хотя да значительно ближе, чем нет. Но это казуистика, конечно. Извини. Хозяин извинился вдруг. Ещё не муж? Уже каблук? Тогда извини за то, что извинился. Я приподнял его за шиворот и выкинул из кухни. Довольный собой фамильяр пролетел сквозь стену, приземлившись в прихожей на все четыре лапы. Как я уже говорил, слуге не позволительно разговаривать с господином в таком тоне. А мой кот в последнее время окончательно испортился. И между прочим, я даже знаю, под чьим влиянием Только назвать это имя вслух я не успел, потому что из ванной раздался истерический визг. Дверь вышибло напрочь. Я с голыми руками, как был, ринулся убивать того неизвестного злодея, так напугавшего нашу гостью. Если после атаки визгом этого неизвестного вообще не расплескало жидким кровавым джемом по кафелю. Не заходите сюда, я голая. На секунду меня оглушило. Каким-то чудом я успел ухватиться за косяк и протянуть правую руку в сторону посоха. Волшебное дерево с резной поверхностью, по форме повторяющей знаменитый посох Святого Патрика, изгоняющего змея из Ирландии, прыгнул в мою ладонь. Закройте глаза, потребовала нонна, по горло укрытая мыльной пеной, так что из воды торчала лишь её мокрая голова и круглые розовые колени. Уже закрыл, заверил я. Вы кричали, что случилось? Тут пауки, большущие, вон и вон, и вот тут ещё. У нас нет пауков. Как нет, если я их вижу? А я не вижу. Ладно. Откройте глаза, только на минуточку. Что ж, она была права. Из разных углов ванной комнаты на меня уставились сотни крохотных круглых глаз. Я насчитал аж 8 чёрных пауков размером с блюдце и белыми крестами на спине. У двоих, между прочим, были даже не кресты, а череп с костями. Долго вы будете пялиться на мои коленки, закрывая глаза, буркнул я, совершенно не представляя себе, как буду стрелять. Сидите под водой, не высовывайтесь. Сейчас мы с ними разберёмся. Мы это кто? Вы и ваш наглый бестыжий похобный кот? Не смотри на меня. Я и не думал, слава части. Раздался у моего бедра мурлыкающий голос фамильяра. Пришёл помочь с яжмагом вместе. Мы с ним охотники со стажем, и этих тварей в миг размажем. Огонь на 5 минут шестого. Готово. Я и сам не заметил, что отвечаю в рифму, плавно нажимая спусковой сучок. Самого выстрела не было слышно, но раздался характерный чавкающий звук. Дальше всё как по маслу. Демон называл время, а я, не раскрывая глаз, полил на вскидку. Полки опомнились, начали бегать туда-сюда. Одного мы загасили даже на голове девушки. Чудом не спалив ей волосы, но в целом управились минут за 10-15. Думаю, даже вода в ванной не успела толком остыть. Отвернитесь оба. Мы отвернулись. Через секунду купальщица объявила: "Мне так не дотянуться до полотенца". Дайте его, пожалуйста. Я обернулся, пошарил левой рукой по стене, вырвал из-за бов игривого китайского дракончика пушистое полотенце и помахал им в воздухе. Оно маленькое. Я не вижу, где здесь большое. Ой, всё. Красная от ярости Нонна бесстрашно вылезла из ванной и, прикрывшись маленьким полотенцем спереди, растолкала нас с фамильяром розовым плечиком, босиком прошествовала в свою Ну и мою хоть когда-нибудь надеюсь в спальню. Мы ту посмотрели ей вслед, откровенно любуясь ровной линией её спины, тонкой талией, красивой линией бёдер, стройными ножками и тем, из чего они растут. Приятность данного зрелища, надо признать, полностью компенсировала все перенесённые тяготы недавнего сражения с полками. На пороге спальни девушка вдруг поняла, что мы смотрим, замерла на пороге, а потом, не оборачиваясь, с правой руки показала нам фак. Дверь захлопнулась. Это было впечатляюще. Она мне нравится. В один голос прошептали мыскота демоном и не сговариваясь хлопнули ладонями. Вопросом, откуда в нашей Ванне взялись такие громадные пауки, мы занялись чуть позже. И не подумайте, что забыли. Ведь маг не такая профессия, где человеку позволительна рассеянность или банальное разгильдяйство. А поскольку ничего не возбраняло мне творить колдовство в собственном доме, я быстренько соскрёб несколько чёрных капель с пола ванной и поднёс их на кончике ножа к чувствительному носу фамильяра. В них много яда, много злобы и ненасытные их утробы. Один укус он человеку, а укнется смертельным эхом. Хозяин, как ни странно, это, но пауки создания света. Уже не знаю, чему больше удивляться: тому ли, что нас так обхаживает зло, или тому, что на нас скалит зубы добро. Сюда-то они как попали? После секундного размышления кот указал лапкой на отверстие в вентиляции под потолком. Вообще-то там сетка от комаров. Фамильяр презрительно фыркнул, качая усатой головой. Ну да, тоже верно. При необходимости они могли пролезть сюда хоть на уровне микробов. а уже здесь вырасти в считанные секунды», – задумчиво согласился я. «Что ж, надо поблагодарить хранителей за то, что они указали нам на серьезную брешь в нашей обороне. А теперь наведи-ка тут порядок». Пока ванная комната надраивалась до блеска демонической силой, мне пришлось на скорую руку сообразить подходящее заклинание, перевоплотившее железную решетку на вентиляции в серебряную. «Если что, силы добра она, разумеется, не удержит», Но серебро обладает устойчивой реакцией на любое волшебство. Оно просто не пропустит магию, никакую. На первое время этого вполне достаточно для того, чтобы нас не беспокоили. Что, что? Если уж хранители первыми пошли в атаку, то беспокоить нас будут каждый день, до тех пор, пока я не сдамся или не умру. Первое, разумеется, предпочтительнее в имиджевом плане. Но ну и второе тоже вполне себе сойдёт на худой конец. Непокорный яжмак, задевший честь светлых сил, наконец-то пал жертвой своей же неизмеримой тупости. Чем не заголовок для питерских новостей. Уверен, многим понравится. Примерно полчаса спустя мы увиделись на кухне с фамильяром. Он локал мои виски прямо из бутылки, а мне было важно выговориться на трезвую голову. Не потрепаться. Не попросить совета, не организовать мозговой штурм. Нет. Просто в очередной раз высказать всё, что накипело. Деньёк у нас выдался небеле лежачего, верно? Я не боюсь этих дурацких запретов. Подумаешь, бумажку они сляпали. Полочаком не поцелают. Думают, я сразу стану паенькой, подниму лапки и разрешу им потыкать себя палкой в пузо? Официально, я ж магии не подчиняюсь ни одному из полюсов силы. Следовательно, юридическая власть хранителей надо мной ничтожна, но они тупо сильнее. Добро, которое кроме им же придуманных законов, ещё и опирается на право сильного, по факту, ни перед кем не обязан отчитываться, а значит, может творить всё. Мой кот философски пожал плечами. Типа, хозяин, я тебя, конечно, уважаю, ты меня кормишь, поишь и всё такое, но может, пора перестать вещать банальностями? И перейти к делу? Согласен. Не стал спорить я. Давай о важном. После недавних и прекрасно известных тебе событий пострадали трое наших друзей. Котик недоверчиво поморщился. Двое. Допустим, что белая невесточка сама только и мечтает, как выйти замуж, сыграв пышную армянскую свадьбу в Геленджике. Остаётся Гендель в серый и Фима синий. Мой демон откровенно зевнул. Хорошо. Фима — опытный яжмак-анималист. К нему заглянули всего раз, и теперь этих двоих вряд ли найдут. Горные орлы плохо плавают в болоте. Остается наш призрак. И вот ему-то как раз по-настоящему плохо. Он исчезает. А лекарства от пожирающей его болезни нет. По крайней мере, нету темной стороны. Но ведь на светлую я и не могу обратиться». У них нет повода помогать Гэндальфу. Для них любое привидение суть есть зло. Тем более, если я за него попрошу. Но, допустим, попросил и что? Мне нечего им предложить взамен. Фамилиар издал причмокивающий звук, нежными кошачьими губками в сторону спальни Нонны, намёк фривольный, но понятный. Типа, заберите от меня внучку Архангела, но ради всего святого. Излечити одного пьяного призрака, который много чего вам расхреначил в особняке братьев Брусниценых. И как ты себе это представляешь? Демон расплылся в широченной китайской улыбке, показывая, что главное, как это себе представляю я. А у меня-то как раз было очень немного вариантов. Можно мне присоединиться? Вдруг раздалось в дверей. Нонна в розовой пижамке с цветами лилий и сиреневыми воротниками Осторожно шагнула на кухню. «Простите, Ярослав, но я многое слышала, и если хоть что-то поняла, то дедушка с Серой в беде. Говорите, что нужно сделать. Я готова помочь». «Э-э-э...» «Как бы поделикатнее выразиться...» «Я не дурочка?» Она возмущенно притопнула босой ножкой. «Я знаю, что это все произошло из-за меня». И вы должны мне позволить спасти вашего Гэндальфа. Хотя, конечно, он алкоголик и извращенец, но мы ведь все не идеальны. Даже я. Но особенно мы, без малейшего кокетства признал я. Присаживайтесь и спасибо. Бывают ситуации, когда важна любая помощь, и отказываться от неё просто глупо. Блондинка гордо уселась на табурет рядом с нами. Теперь я начал чувствовать себя полноценным членом банды. С ней обсуждают важные дела, на уровне написания коллективной жалобы в ЖЭК или свержения государственного строя в каком-нибудь Гондурасе или Бангладеш. Итак, учитывая увеличившееся число заговорщиков, мне пришлось ещё раз повторить почти тот же монолог, только в более сжатой форме. По окончании Нонна решительно хлопнула себя по коленкам. "Право? Я не понимаю." Почему вы видите вокруг одни сложности? Если лекарство для призрака Гэндальфа находится у хранителей, то надо всего лишь пойти и попросить его. Я вполне могу это сделать. Я убедительная и настырная. Меня учили в братстве Свидетелей Иеговы. А если они откажутся? Тогда дадите мне ваш посох и научите, как шмолять зелёными молниями. Мельхиор уставился на меня умоляющим взглядом. Едва ли не крича вслух: "Не вздумай, она же психическая. Она меня два раза в ванной мыла". Но, Во во-первых, я и сам не дам ей в руки посох. Во-вторых, он всё равно у неё стрелять не будет. Вещица магическая, настроена лишь на мои руки. Хотя, если подумать, смелашке станет просто гвоздить им по зеркалу, как обычной палкой. Хорошо. Экскурсию к хранителям попробуем провести завтра. Сегодня они, наверное, уже спят, почти 12 ночи. Давайте и мы отправляться на боковую. Счастливая Нонна обняла меня за шею, чмокнула в щёку, с полминутки потискала кота и довольная своим новым статусом в нашем суровом морском коллективе, зевая, отправилась в баньки. Мой чёрный демон, также зевая во всю пасть, скромно уточнил, как именно мы будем искать хранителей, ведь вряд ли они безвылазно сидят в неотремонтированном особняке брусниценых после того, что мы там натворили. "Верно", согласился я, изо всех сил сдерживая зевоту, а ведь она так заразна. "Подумаем об этом завтра. Кажется, у меня есть пара идей.